Как же казнился потом Аркадий Петрович? — Это я виноват, — утверждал. Если бы я не ушел, он бы остался жить. Я бы его выцарапал, непременно выцарапал. Старый хирург Семечкин, само себе говоривший «У меня за плечами немалое кладбище», попытался было успокоить его. — Чего ты так убиваешься? Пора бы уже привыкнуть. Аркадий Петрович не дал ему договорить, а я не хочу и не буду привыкать. Запомните это, раз и навсегда. Семечкин пожал плечами, ничего не ответил. Позднее сказал, Аркадий человек одержимый, хотя не могу не признать, бесспорно искренний. Незадолго до победы... Госпиталь сперва перевели куда-то в Подмосковье, а потом и окончательно закрыли. В помещении был сделан основательный ремонт, и в конце концов наша школа снова открылась. Я ушла с работы и поступила в девятый класс. Всю войну я исправно получала письма от Тупикова. Он дошел до Берлина, был награжден орденом боевого красного знамени и многими медалями. В каждом письме он писал «Помни, мисс Уланский переулок, тупиков тебя тоже помнит навсегда и навеки, как только кончится война, тупиков непременно приедет за тобой». Я часто думала, что же тогда делать, как быть? У меня и на минуту не было сомнения в том, что я не стану его женой. Не хотелось его обидеть, но в то же время я понимала. Мы никогда не будем вместе. Жизнь сама разрешила мои сомнения. Война, как известно, окончилась в сорок пятом, в мае, а Тупиков так и не появился, не приехал за мной и не написал больше ни одного письма. Лишь спустя года полтора, что ли, он прислал мне коротенькое письмо, в котором была фотография молодой щекастой девахи что называется «Кровь с молоком», на обратной стороне фотографии было написано «Это моя любовь на всю жизнь». А в письме было несколько строчек. «Прости, мисс Уланский переулок, желаю тебе счастья. Я тоже нашел свое счастье. Привет, Тупиков!» Признаться, я порадовалась за Тупикова и еще была от души довольна, что теперь уже можно не бояться обидеть его. Осталось сказать еще несколько слов о наших соседях. После той горестной истории я уже не могла смотреть на Гогу. Если я встречалась с ним в коридоре, я старалась поскорее скользнуть к себе в свою комнату, чтобы не говорить с ним, не смотреть на него. А он оставался таким же, каким был всегда, жизнерадостным, довольным собой, веселым и безмятежным. Вместе с братом они продолжали устраивать пышные застолья, приглашать нужных людей, менять дам, которые появлялись одна за другой в нашей квартире и снова исчезали, и опять им на смену являлись новые, а мне почему-то часто представлялась несчастная капочка, словно живая она стояла передо мной, бледное маленькое лицо, Чуть дрожащие ноздри, опущенные ресницы, бросающие тень на впалые щеки, и туманный, как бы убегающий взгляд ее глаз, исполненный какого-то необычного, все нараставшего напряжения и упрямой, с трудом сдерживаемой силой. Должно быть, и в самом деле права была бабушка, когда сказала, что в капочкином лице есть что-то трагическое. Признаюсь, было страшно снова увидеться с Капочкой. Прежде всего думалось, ей будет совестно встретиться со мной, и я все медлила идти в госпиталь, и все-таки пошла. Спустя два дня, как обычно, вечером после работы, я, разумеется, увидела в коридоре перед палатой Капочку. Она несла в руках лоток с лекарствами, увидела меня, кивнула, проговорила на ходу. — Иди, девочка, они тебя уже заждались. И все, как ни в чем не бывало, и я вздохнула с облегчением. Значит, все в порядке, все вроде бы нормально. Однако, когда я уже уходила домой, я снова увидела ее. Она стояла перед подъездом, поджидая кого-то. Оказалось, она ждет меня. «Пойдем, пройдемся немного», — сказала. Было скользко. Утром накрапывал дождь, к вечеру подморозило. Тротуар казался гладким, словно зеркало. Я взяла ее под руку, она слегка прижала локтем мою ладонь. «Мне бы не хотелось, чтобы ты осуждала меня». «А я и не думаю осуждать», — ответила я. Она не слушала меня, продолжала, — может быть, когда-нибудь поймешь меня, вдруг такое и с тобой случится.